Глава 20. Сегодня настроение за ужином было значительно лучше, но я всё равно, извинившись, ушла пораньше. В комнате я села около кривого окна и уставилась в ночь, которая становилась всё темнее и темнее. Бэйл снова отсутствовал за ужином, значит, он давно уже исчез из города. Атлас лежал возле сарая в ожидании своего хозяина. В прошлый раз Бэйл вернулся где-то около полуночи. Поэтому я настроилась на длительное ожидание. Постепенно звуки в доме затихли. Я слышала, как Сьюзи топталась около моей двери, какое-то время наблюдала её тень на пороге. Но она, видимо, так и не решилась постучаться и безмолвно исчезла в своей комнате. Я решила пойти и немного поболтать с ней. Мне казалось, что я была её должницей, особенно после того, как оставила её одну с такими проблемами с дыханием. Кроме того, Со вчерашнего дня в голове у меня роились нескончаемые вопросы про зелёный трепет, на которые Сьюзи точно могла бы ответить. А ещё, произнёс тихий голосок в моей голове: Сьюзис её вечным оптимизмом немного напоминает Луку. Звучит это глупо, но разговаривая с ней, я чувствую себя немного ближе к нему. Прежде чем я успела выйти из комнаты, на улице снова раздалось жужжание. Бейл вернулся со своей таинственной вылазки. Я выскользнула в коридор босиком, спустившись на первый этаж, я осторожно открыла дверь, ведущую на террасу за домом. Там спиной ко мне на верхней ступеньке лестницы сидел Бейл и трепал по голове Атласа, тихо беседуя с ним. Его футболка была порвана в некоторых местах, а на руках виднелись свежие шрамы. Что же он делал каждую ночь? И не нужно смотреть на меня с упрёком, пробормотал Бэйл. Я вздрогнула, подумав, что он говорил это мне, но на самом деле его слова были обращены к Атласу. Собака прорычала что-то недовольное, подняла лапу и коснулась его руки, где виднелись шрамы. Ничего страшного, возразил Бэйл. На хть ты не веди себя как насекодка. Наверное, мягкий лонный свет сыграл со мной злую шутку. Но на какой-то момент мне показалось, что Атлас в ответ закатил глаза. Он издал тихий звук и уткнулся носом Бейл в подбородок. Ладно, хорошо, в следующий раз я буду осторожней. Атлас лизнул его в щёку, и Бейл тихо рассмеялся. Я прислонилась к дверному проёму. Он понимает тебя? спросила я и постаралась не слишком широко улыбаться, когда Бейл отчётливо вздрогнул, испугавшись. Э, протянул он, но тут же быстро взял себя в руки. Под его критическим взглядом я уселась рядом с ним на ступеньки веранды. "Да, понимает", ответил наконец Бэйл. "Он понимает всё, что мы говорим". "Хотелось бы посмотреть". Я подняла камешек, лежавший у моих ног, затем протянула его Атласу. Атлас, который, казалось, всегда готов был играть, Радостно пританцовывал рядом. Я усмехнулась и спрятала обе руки за спиной, чтобы несколько раз переложить камень из одной руки в другую. Бэйл наблюдал, как я вытянула перед атласом сжатые в кулаки руки. Какое-то время атлас просто сидел, уставившись на меня. Она хочет, чтобы ты нашёл камень, объяснил Бэйл. Она что-то спрятала у себя в руке. Она хочет чтобы ты отгадал в какой. Я придвинула руки ещё ближе к Атласу, и он на время затих. Он изучал мои зажатые в кулак ладони умными зелёными глазами, затем протянул лапу и положил её на мою левую руку. Эта рука это твой выбор. Я подождала, пока Атлас убрал лапу, разжала пальцы и протянула ему камень. Он взволнованно запрыгал, взял камень в пасть и прыгнул к Бэйлу. Исполненный гордости и пускающий слюни пёс, бросил камень на землю. Бэйл постарался смотреть одобрительно, но получалось у него это плохо. Да, это камень, произнёс он сухо, но я-то видела, как дрогнули уголки его губ. Камень из кучи других камней в городе. Да, я знаю, что такое камень. Я уже пару раз видел его. А ещё 1000 его собратьев. Да-да, это всё очень интересно. Атлас носом подвинул камень в сторону Бейла, затем в ожидании уставился на своего хозяина. В самом деле? Бейл закатил глаза. Ты хочешь, чтобы я его сейчас спрятал? Я не думаю, что нам это нужно. Явно обиженный Атлас повернулся и зашагал прочь в сторону двери, ведущей в дом. Бейл вздохнул. Ты должен вообще-то внушать страх. Негромко крикнул он вслед псу, тот как специально задел лапой аккуратно собранную кучу листьев. Ну, конечно, а вот это имеет смысл. Нет-нет, всё в порядке, продолжай. Алистер обрадуется, что ты приведёшь в беспорядок его сад. И о, боже, не смотри на меня так. Я не скажу ему об этом. Я наклонилась вперёд, прикрывая рот рукой. На мои глаза наворачивались слёзы, так сильно я сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Но очевидно, это получалось у меня не особенно хорошо. "Что?" спросил Бэйлс таким видом, будто сейчас покажет мне язык. "Ничего", ответила я, хотя щёки у меня горели. Он на самом деле понимает, что мы говорим. "Бэлкивну?" И снова я заметила эту его улыбочку, которую он всегда пытался спрятать. Давно он у тебя. После того, как я Он замолчал и вздохнул. Сразу после того, как я исчез. Я знала, что он не хотел, чтобы я его об этом спрашивала. Я знала, что ему это было неприятно, но я не могла иначе. Почему ты Я имею в виду, почему ты всё оставил? Ведь у тебя было столько возможностей. Мне было 13, сказал Бэйл, потом сделал глубокий вдох и посмотрел в небо. И я был занощив. добавил он чуть тише. Я только подняла брови. Бэйл серьёзно взглянул на меня, но потом усмехнулся. Ну хорошо. признался он Я был ещё более заносчив, чем сейчас. Я поймал так много сплитов, потому что хотел доказать всем, что могу. Потому что я был очень хорош в этом деле, по-настоящему хорош. И просто так разрушил жизни сотен. Я хотела возразить, сказать ему, что только таким образом и можно было удержать сплитов под контролем. Но слова застряли у меня в горле, когда я подумала о сьюзе. робуре и фагусе. И поэтому ты это делаешь? спросила я. Нас освобождаешь сплитов? Бэл задумчиво посмотрел на меня. А ты знала, что слово сплиты они воспринимают как бранное. Слово люди сплиты вызывает у них ощущение, что они только наполовину люди. Но ведь они и есть такие. Хотела возразить я, но и на этот раз слова застряли у меня в горле. Ты уходишь от ответа, заметила я вместо этого. Да. Именно поэтому я поступаю так. И вы вместе с Фагусом вырываетесь в зону после того, как мой я никак не могла произнести это, но всё же собралась силами после того, как Гилберт даёт вам коды для этого. Точно. Я вспомнила, как много мы с Гилбертом разговаривали о том, что зоны хорошо охраняются и что систему невозможно было обхитрить. Но они меняют коды каждый день. Если то, что вы утверждаете, правда, и если вы действительно связаны с Гилбертом, то он больше не может давать их вам. Итак, чем ты тогда занимаешься каждую ночь? Едва озвучив свой вопрос, я поняла, что сама смогу на него ответить. Ты пытаешься сам достать эти коды, не так ли? Ничто не охранялось так хорошо, как коды доступа в зоны. Их генерировали в научных центрах Кураториюма, и только исследователи, которые там работали, могли извлечь их. Если Бэйл проникал в центры, то неудивительно, что он каждую ночь выглядел так, словно боксировал на ринге. Ты никогда к ним не подступишься, сказала я. И сколько раз ты уже пытался? Бэйл нервно потёр лоб. Мы снова вернулись к тысяче одному вопросу. Но если уж на это пошло, у меня тоже есть к тебе несколько вопросов. Уж не связан ли один из этих вопросов с тем, почему ты меня так ненавидишь? Я не ненавижу тебя, сказал Бэйл на хмурив лоб. Но ты ненавидишь всё, что связано с кураториумом. Бэйл закатил глаза. И вот мы снова вернулись к твоим вопросам. А как насчёт этого? Что ты будешь делать, когда вернёшься в новый Лондон? На это я могла ответить легко. Во время нападения Варуса Хотор, на скорее всего, эвакуировали в надёжное место, сказала я. Предполагаю, что эвакуационный транспорт доставил его в другой кураториум. Я найду его и помогу в борьбе с Красной бурей. Это в высшей степени благородно с твоей стороны, сухо прокомментировал Бейл. И что потом? Ты станешь бегуном, начнёшь охотиться на сплитов и загонять их в зоны? Ты расскажешь про этот город и будешь помогать искать его, как того требует закон? Я Я не знаю. В таком случае все, кто живёт здесь, Фагус, Робур и добродушная Сиюзи попадут в зону. А может быть, даже в одну из тюрем, так как они несколько лет проживали в нелегальном поселении. В воздухе повисла тишина. Мне стало холодно, и я обхватила себя руками. Скажи, а Сиюзи умерла бы, если бы Робур тогда не помог ей вовремя? Бэйл удивлённо посмотрел на меня. А почему ты спрашиваешь? Я прикусила губу и ничего не ответила. Мне до сих пор было стыдно, что я отпустила её одну в гостиницу. И эти бесчисленные рубцы на её теле, они просто не выходили у меня из головы. Через какое-то время, да, сказал Бэйл. Она не может дышать без этой машины. Но почему тогда она живёт здесь? А не под водой со своими соплеменниками? Лицо было исказилось от боли. Она не может жить под водой. Но её дыхательная система больше не функционирует. Бэйл глубоко вздохнул. Она совсем не умеет нырять, она делает это ещё хуже людей. Ей нужна вода для дыхания, но её тело не может обрабатывать её самостоятельно. А почему? У неё что-то типа генетического дефекта? Нет. Бэйл отклонился назад и долго смотрел в небо. Я тогда сам доставил Сью и её родителей в зону, начал рассказывать он. Они были одним из моих первых заданий. Кураториум обнаружил их в Гудзоне. Сью тогда была ещё маленькой, поэтому охранники доставили её не в зону, а а в научный центр в Нью-Йорке. По крайней мере, я тогда думал, что именно это было причиной. Он посмотрел на меня. А ты была там хоть раз? В научном центре? Я покачала головой. Новый Лондон был одним из немногих куротуриумов, в которых научный центр находился прямо в главном здании, в отличие от Москвы или Токио, где центры располагались в отдельных зданиях. И всё же я никогда там не бывала. Центры серьёзно охранялись, а доступ в них был разрешён только исследователям. Гилберт рассказывал мне, что там исследуют вихри, разрабатывают новые технологии для бегунов и даже работают над лекарством для сплитов. Бэлкивнул. Я тогда думал, что Сьютуда доставили потому, что хотели убедиться, что она хорошо перенесёт транспортировку в зону А. Только когда я через несколько лет попал в такой научный центр, я снова встретил Сью. Её заперли в клетку размером не более того сарая во дворе. Он указал в темноту на улицу, где виднелись очертания деревянной постройки. Они они проводили над ней эксперименты. Я думаю, они хотели выяснить, каким образом функционирует система дыхания швиммеров. Сью и её родители были одними из первых пойманных швимеров, поэтому они были чрезвычайно ценными. Только тогда я всего этого не знал. Сью была юной и здоровой, отличная лабораторная крыса, а я был тем, кто её поймал. Бэйл замолчал, и только сейчас, когда утих его голос, я почувствовала, как была напряжена. Выходит, рубцы появились тогда. В результате экспериментов часть меня не хотела верить в то, что рассказывал Бейл. Этого не могло быть. Такого кураторум никогда не стал бы делать. Может быть, со Сьюзи произошёл несчастный случай, возможно, она родилась уже с этим дефектом. И вместе с тем в лице Бейла было что-то несканчаемо печальное, что, несмотря на всю неоднозначность, давало мне понять, что он говорил правду. И что он чувствовал свою вину от того, в каком состоянии была Сьюзи. Они что-то сделали с её головой, поэтому она такая забывчивая. А когда они закончили свои исследования, то обработали её тело гравитационными сенсорами, чтобы протестировать и узнать, что произойдёт. В голосе Бэйла слышалось нескрываемое отвращение. И сейчас она не может нормально дышать ни воздухом, ни водой. Когда я нашёл её, она была при смерти. Мне стало ужасно плохо. Они обработали её гравитационными сенсорами? Ты же не хочешь сказать? Я не закончила фразу. Мысли в моей голове кружились без остановки. Гилберт однажды рассказывал мне об этом во время наших дополнительных тренировок. что существовало нулевое поколение гравитационных сенсоров, которое не только останавливало энергию вихрей, но и уничтожало её. Он говорил, что исследователи проводили длительные тесты, пока не пришли к выводу, что их нужно забраковать и заменить новой моделью, которую используют с тех пор. Нулевое поколение наносило целенаправленный урон, рассказывал мне Гилберт, когда бегуны запускали их в мутантов. то нанесли тем непоправимый вред. Кураториум хочет установить мир и никого не подвергать пыткам. Я рад, что все эти сенсоры уничтожили. Воспоминание об улыбке Гилберта померкло, и я не верю услышанному, посмотрела прямо в глаза Бэйлу. Этого не может быть, попыталась возразить я. Кураториумы никогда бы не Ну да. Я тоже так думал, ответил он. Но исследовательские центры всё ещё работают над этим когда я увидел Сьюзи когда увидел её раны я не хотел в это верить хотел оставить её там но её имя было у меня в списке и оно совпадало с тем что было написано на клетке я удивилась в каком списке байл пустым взглядом смотрел в темноту ночи словно не знал действительно ли нужно рассказывать дальше Наконец он стянул с запястья свой детектор. Вызвал на дисплей базу данных, где значилось бесчисленное множество имён с датами, координатами и конкретным временем. Бил протянул мне детектор, и я начала листать список сверху вниз, пока не дошла до имени Сюзанна Эльбрайт. Сюзанна Эльбрайт. 26 декабря 2091 года. Координаты 40.800092 -73.985130 10 часов 51 минуты. Их 412, сказал Бейл. 412 сплитов, которых я поймал. Я тогда сам начал составлять этот список, чтобы доказать самому себе, что я хороший бегун. что-то типа списка трофеев. Последнее слово он почти выплюнул. Я и не думала, что Бэйл способен испытывать такую ненависть к самому себе. Ты всё делал правильно, произнесла я тихо. Это было твоим заданием. Ты же сам сказал, тебе было 13. А я все эти годы равнялась на тебя и твой отличный результат, подумала я с тяжёлым сердцем. Мы все принимаем решение, отреагировал Бэйл. И не важно, сколько нам лет, и каждый бегон, каким бы честолюбивым он не был, и как часто ему не рассказывали бы, насколько коварны сплиты, узнает спустя пару дней или недель, что не все мутанты это злые изрыгающие огонь монстры. Его голубые как лёд глаза поймали мой взгляд. И ты тоже это знаешь. Я вспомнила Луку и съёжилась под взглядом Бэйла. "До разделения раз", сказала я неуверенным голосом. "Было так много войн? Много войн только из-за того, что кучка сплитов натворила дел. За это тысячи из них попали в зоны. Бесконечное количество были убиты. Ты считаешь, что это справедливо?" "Конечно, нет", сказала я немного резко. Он что, принимает меня за какого-то монстра? Но откуда ты всё это знаешь? Я имею в виду эксперименты. Это неправильно, но для формирования системы зон понадобилась целая вечность. Мир сегодня намного добрее, чем раньше. Ты это называешь добрей? Спросил Бэйл и неуверенно посмотрел на меня. Сплиты здесь могут жить в мире только потому, что весь их город изолирован настолько, что никто не может его покинуть. Но даже этот мир продлится недолго. Скоро его не будет. Красная буря, зелёный трепет. Это что, звучит мирно? Сплиты находятся в бедственном положении. В зонах нет доступа к ресурсам, которые им необходимы, чтобы построить что-то по-настоящему. Ты думаешь, что они позволят уничтожать себя вечно? А люди живут в своих мегаполисах, потому что всё, что раньше было их страной, используется теперь под зоны или считается ненадежной территорией. И кто в этой системе для тебя победитель? Не люди. И уж точно не сплиты. Я несколько раз сжала свои пальцы, затем покачала головой и встала. Мочу вернула Бэйлу его детектор, хотя больше всего хотела вырвать его и убежать прочь. Я представила себе лицо лис, её ухмылку, так похожую на улыбку моей мамы. Мне было над чем подумать. Но сейчас мне было неважно, что там делал кураториум со сплитами, неважно, что я всё это считала ужасным. Сейчас я должна была сконцентрироваться на своей семье. Когда мы уйдём из города? спросила я Бэйлоч, чьё лицо в лунном свете выглядело окаменевшим. Когда ты будешь к этому готова? Я готова. Нет. Ты не готова. Заметив мой взгляд, полный гнева, он продолжил: Мы отправимся после праздника обновления. Но он же только через 2 дня. Зачем нужно так долго ждать? Бейл погрузился в холодное молчание. Я повернулась и пошла в дом. Оказавшись внутри, я устало опустилась на пол, прислонилась к стене и активировала свой детектор. Я больше не верила в то, что мне придёт весточка от семьи. Я даже не могла сказать, успели ли они выбраться из института прежде, чем он был разрушен. Я уже в пути. Подумала я, словно могла отправить им свои мысли. Пожалуйста, подождите ещё немного.